Глава пятьдесят седьмая Катриона Фишер нашла кухонное полотенце, висевшее на ручке плиты, и рулон скотча в одном из шкафчиков. Она быстро сделала себе на руку перевязку из полотенца и поспешила в гостиную. К счастью, пуля лишь задела ее. Она нашла Гомеса на том же месте, где и оставила, лежащий без сознания на полу возле кофейного столика. Рядом лежала перевёрнутая бутылка. Джек Дэниелс впитывался в ковёр. Он и всё прочее, что ещё оказалось там, разлито. Воздух наполнился запахом алкоголя. При взгляде на лежащую перед ней женщину у Катрионы снова возникло искушение прицелиться и спустить курок. Она подождала в надежде, что это желание исчезнет. Но оно никуда не делось. Эта сучка вломилась к ней в дом и пыталась её убить. Она опустилась на колени на ковёр, И положила пистолет так, чтобы можно было легко дотянуться. Действуя очень быстро, она сложила руки Гомес на груди, ладонь к ладони, и обмотала запястье клейкой лентой, слой за слоем. Она не знала, сколько скотча будет достаточно, поэтому решила намотать побольше. Она сделала ещё пару слоёв для верности, потом оторвала ленту, вцепившись в неё зубами. Она посмотрела на лицо Гомес. Веки у той задрожали, и она уже начинала тихонько постановать. Двигаясь еще быстрее, Катриона обмотала скотчем ее лодыжки. Это оказалось сложнее, но она сумела это сделать. Затем она схватила пистолет и бутылку, встала и обошла Гомес так, чтобы стоять ровно у нее над головой. Она вылила остатки содержимого бутылки ей на лицо, затем сделала шаг назад. Гомес кашлянула и сплюнула. Затем попыталась сесть и, поняв, что не может, стала барахтаться, пытаясь освободиться. Катриона направила пистолет ей в голову, и снова соблазн нажать на курок был слишком велик. Чувство власти, которое давал пистолет, было дурманящим. «Не двигайся!» Или Гомес не расслышал ее, или она все еще пребывала там, куда голоса из этой реальности вообще не могли пробиться. Она перевернулась на бок и стала плеваться и вытирать лицо о ковер. Потом снова перекатилась на спину и посмотрел на Катриона широко открытыми шальными глазами. «Мне нужно чем-то промыть рот», — Катриона покачала головой. «Я так не думаю». «Пожалуйста». «Если тебя это утешит, в бутылке оставалось совсем мало виски. С другой стороны, думаю, это зависит от того, насколько мощным был яд. Если это новичок, то, полагаю, ты глубоко в жопе». «По крайней мере, развяжи меня!» Вопреки всему происходящему, Катриона искренне рассмеялась этому. «Ты серьезно?» «Я ничего не сделаю, обещаю!» «Читай по губам! Ни за что!» Катриона подошла к дивану и села. Гомес неотрывно следила за ней взглядом. Теперь, когда адреналин стал выветриваться, у Катриона разболелась рука. Она покрепче затянула полотенце, поморщившись от приступа боли. «Почему ты пыталась убить меня?» Гомес молча смотрела на нее. «Слушай», — сказала Катриона, «ты пыталась отравить меня, потом выстрелила в меня. Так что поверь, настроение у меня не самое радужное. Итак, почему ты пыталась убить меня?» «Потому что мне так сказали». «Кто сказал?» Гомес покачала головой. «Я не знаю». «И ты думаешь, я в это поверю?» «Верь во что хочешь, но это правда». Катриона направила пистолет на Гомес и нажала на курок. Звук оказался громче, чем она ожидала. Недостаточно громкий, чтобы побеспокоить соседей, но достаточно громкий, чтобы она дважды подумала, прежде чем выстрелить снова. Пуля вошла в ковер в полуметре от головы Гомеса, оставив там след. «Ты спятила?» «Нет, просто разозлилась». «Хочешь знать, что произошло?» Быстро заговорила Гомес. «Пару месяцев назад я пошла в магазин купить кое-какой бакалей, но когда хотела заплатить, моя карточка была отклонена. Штука в том, что на моем счете было еще много денег. Когда я вышла из магазина, то попыталась позвонить в банк, но мой телефон оказался заблокирован. У банка неподалеку было отделение, однако, когда я пришла к ним, у них не оказалось никаких данных о моем счете. И это был не один счет, который просто исчез. То же случилось со всеми другими моими счетами, даже с теми, о которых, как я думала, не знал никто. Но это еще не все. Исчезли мои почтовые ящики мои аккаунты в социальных сетях. По существу исчезло все, что содержало данные о моей личности. Абсолютно все. Я словно перестала существовать. Гомес посмотрела Катрионе в глаза, ожидая реакции. Катриона кивнула ей, чтобы она продолжала. Историю, которую она рассказывала, хоть и звучала как байка, но сама Гомес выглядела и говорила так, словно не лгала. «В общем, когда я вернулась домой, нашла там посылку с телефоном. В нём было текстовое сообщение от некой Кэти. Она писала, что если я буду делать всё, что она велит, то я получу назад свою личность. Она устроила так, чтобы я прилетела в Великобританию и подготовила жильё для меня. Оно, правда, больше походило на тюремную камеру. Мне не разрешалось выходить на улицу, Когда у меня заканчивалась еда, она заказывала для меня доставку. Я понятия не имела, сколько должна была сидеть там. Черт, да я прежде всего не имела понятия, что я вообще там делала. Четыре дня назад она связалась со мной и сказала мне, что я должна притвориться психиатром и втереться в доверие к Нике роуз Затем она приказала мне накачать Нике снотворным. Потом сделать так, чтобы она приехала к профессору Меррею и отвезла его в дом на Чорч-Роу. Каждый раз, когда она говорила мне сделать что-то, я пыталась вступить в переговоры и отказаться, но все было без толку. Что ты можешь рассказать о Кэти? Ничего, мы никогда не встречались. Вся наша коммуникация осуществлялась путем текстовых сообщений. Значит, тебе неизвестно ни сколько ей лет, ни как она выглядит? Гомес покачала головой. Что ей нужно? Гомес снова покачала головой. «Мне известно лишь то, что она просила меня делать». «Зачем ей понадобилось, чтобы Алекса отвезли в дом?» «Я не знаю. Кэти говорила мне что-то сделать, и я делала, вот и все. Объяснений мне не давали». «То есть, например, когда она сказала тебе убить меня, ты просто сразу приступила к делу?» Гомес поколебалась, потом кивнула. «Что она мне говорила, то я и делала». «А если бы я не делала этого, то не получила бы свою личность назад?» «А также твои деньги». «Что ты хочешь, чтобы я сказала?» «Я уже пробовала жить без гроша. Это удовольствие ниже среднего. Жить в бедности опять я не хочу». Катриона взглянула на бутылку Джека Дэниелса на полу. «Почему бутылка была обернута?» «Потому что на ней отпечатки пальцев Меррея». «А это зачем?» Гомес пожала плечами. Могу предположить, что Кэти хотела, чтобы его обвинили в твоём убийстве. «Зачем?» — спросила она опять. Гомес пожала плечами и на это. «Слушай, я понятия не имею, в чём тут дело. Единственный человек, который мог бы тебе ответить, — это Кэти. Тебе придётся просто принять всё на веру». «Окей. Ты сказала, что Кэти оставила тебе мобильный телефон. Он при тебе?» «В моём рюкзаке». Катриона проследила за взглядом Гомеса до рюкзака на столе. Она встала и взяла его, затем стала в нём копаться, пока не нашла телефон. Она включила его и стала просматривать сообщения. Одним глазом на Гомес, другим на экран. Она пролистала их все, и все они были с одного и того же скрытого номера. Бегло прочтя их, она поняла, что Гомес говорила правду, или, по крайней мере, рассказывала ту версию правды, которая подтверждалась увиденным в телефоне. «Пожалуйста, развяжи меня!» — попросила Гомес. Катриона оторвала взгляд от экрана, посмотрела на неё, затем вернулась к текстам. Теперь она пробегала их взглядом быстрее, улавливая слово «там», пару слов «сям», пытаясь составить примерную картину всего произошедшего. Кем бы ни была Кэти, она явно принуждала Гомес действовать таким образом. Чего Катриона не могла понять, так это зачем ей могло это понадобиться? Она вернулась к первому тексту. «Меня зовут Кэти, и ты будешь делать в точности то, что я скажу». Но никаких новых мыслей от прочтения у нее не появилось. Она снова перечитала его. От того, насколько уверенным был тон, пробегал холодок. Кэти не сомневалась, что Гомес сделает все, что будет велено. «Ну ладно тебе, сними с меня этот скотч. Я ведь сотрудничаю с тобой». Проигнорировав ее, Катриона выключила телефон и опустила его в карман своих брюк карго. Она взяла ноутбук и включила его. Ники переместилась в гостиную и теперь смотрела с Беллой телевизор. Итана нигде не было видно, так же, как и Меррея. Ники точно отвезла Меррея в дом?» — спросила Катриона. «Об этом ты не лгала?» «Зачем бы я стала лгать о чем-то в этом роде?» «Хорошее замечание. Катриона посмотрела сверху вниз на Гомес. Ей нужно было выяснить, что творится в доме, а сделать это отсюда не представлялось возможным. Также не могла она этого сделать и в одиночку. Нравилось ей это или нет, но ей нужна была помощь Гомес».